Глава девятая «Не часто мне случалось ездить верхом», — Рагнар потрепал между ушей здоровенного гнедого жеребца. «Кажется, придется привыкать». «Да хранит тебя Тор-защитник, конунг», — отозвался я. «Князь оказал тебе великую честь, хотел бы и я отправиться с тобой». «И я, друг мой». «Без твоего копья и совета я чувствую себя безоружным». Рагнар чуть натянул поводья, успокаивая коня, который нетерпеливо бил копытом, словно не понимая, почему остальные спутники князя уже выехали за ворота, а его всадник зачем-то медлит. «Да уж, много дней мы были неразлучны, и вот пришло время расстаться». Князь Мстислав отправлялся собирать дань с ближайших поселений и пожелал взять Рагнара, Эйнара Безбородова и еще нескольких хирдманов с собой. Явно не обошлось без совета старого хитреца Люта. Видимо, боярин посчитал, что гостей следует разделить. Северян растащили по боярским дружинам. Сам конунг уходил в поле с князем. Вигдис еще затемно удрала охотиться, разумеется, под присмотром Хиса. Айну не отпускал от себя Ратибор, а Ашкуй с Йордом, Ашкуй с Йордом шлялись непонятно где. Впрочем, как и всегда, буквально за сутки гигант Рисия превратился из чудища лесного во всеобщего любимца. Вряд ли в Вышеграде отыскался бы кто-то, кто еще не успел угостить его чем-нибудь. А самого меня ждало обучение умолчана. Всего пара-тройка дней до того, как вернется князь, и нам с Рагнаром придется держать данное слово и каким-то, пока еще непостижимым образом, выгонять из каменца Саурана и боевых топоров. Ускоренный курс видящего. С тобой, Безбородый и Вермунд. Я посмотрел вслед всадникам. Едва ли вам придется скучать, а мой удел — травы, склянки и птичьи кости. «У каждого своя судьба», — Рагнар покачал головой. «Боги дали тебе великий дар. Такое искусство поможет нам ничуть не меньше твоего копья, Ярл». «Послушай, конунга, братик!» Злата выпорхнула из-за моей спины. «Сам знаешь, гриди да бояр много, а молчану князя один. Зато и бережет старого Мстислав Радимич, да завсегда слушает». «Разве сестра пожелает тебе дурного, Ярл?» Рагнар рассмеялся и полез за пазуху. «Хорошо, что ты здесь, Злата. У меня для тебя подарок». «Конунг!» Сестренка вспыхнула, даже уши покраснели. На мгновение мне показалось, что она сейчас просто удерет, но не удрала поклонилась чуть ли не в пояс, приняла из рук Рагнара сложенный в четверо платок и тут же расправила. То ли так вышло случайно, то ли с умыслом, подарок напоминал цвета фолькерка. Черный и красный, но с золотым шитьем. Роскошная штука, и где только Рагнар успел раздобыть? «Ох, жива матушка, красота-то какая!» прошептала Злата, накидывая платок на плечи. «Куда мне носить? То бояры не дарить пристала, а я из простых девка!» «Ты сестра Ярла, и там, откуда я родом, почитают женщин, сведущих в колдовстве!» Рагнар улыбнулся. «Мне пора ехать, и пригляди за братом, приключения находят его всякий раз, когда я отворачиваюсь!» «Постой, конунг!» Злато ухватила Рагнара за стремя. «Не серчай, и я тебе гостиниц приготовила. Лушка, Ратиборова дочка, пирогов напекла, так я выпросила. Сама бы могла, да лучше, чем у Лушки, в Вышеграде не сыщешь». «Благодарю тебя, и да хранят боги вас обоих». Рагнар ловко подхватил угощение, пришпорил коня И тот радостно сорвался в галоп, догоняя ушедшую уже далеко за ворота крепости детинца дружину. Я помахал рукой, а второй приобнял за плечи Злату. Она изо всех сил старалась не подавать виду, но не могла скрыть выступившие на глазах слезы. И чего это вдруг? Не печалься, малая. Я пригладил ее по заплетенным в косы волосам. Вернуться, с князем недалече им путь держать». «Знаю, да все одно на сердце неспокойно», — вздохнула Злата, выворачиваясь из-под моей руки. «А ты ступай, братик, не гневи молчана, он ждать не любит». Обернувшись, я увидел длинную фигуру в темной рясе с посохом, подпиравшую стену княжеского жилища. Молчан не вышел проводить в поход самого Мстислава, зато не поленился спуститься из своей кельи сейчас, видимо, чтобы по полной выдать мне за опоздание. Первые лучи солнца уже вовсю плясали на дереве крыш. Я поцеловал Злату в макушку и направился получать по заслугам. Но Молчан то ли проснулся в хорошем настроении, то ли посчитал проводы князя достаточно уважительной причиной для задержки. А может просто не пожелал тратить слова на ругань. Вместо этого он лишь коротко кивнул и махнул рукой, приглашая следовать за собой. Я ожидал, что волх вновь потащит меня в свою келью, но Молчан направился к воротам, туда, куда только что уехал Рагнер. Завидев нас, оставленные князем в дозоре Гриди расступились и почтительно склонили головы и едва ли передо мной. После победы над Ратибором мой авторитет среди местных вояк существенно подрос, но до молчана я, конечно же, еще не дотягивал. Его здесь явно уважали и, похоже, чуточку побаивались. Все, кого мы встретили по пути, сгибались чуть ли не вдвое, но я заметил немало и тех, кто предпочитал обойти нас загодя. Мужчины что-то бормотали в бороды, женщины отводили глаза, а дети и вовсе без всякого стеснения прятались или за заборы, или за материнские юбки, и уже оттуда указывали пальцами и перешептывались. Впрочем, неудивительно, выглядел молчан недобро. Загоревший до черна, морщинистый, высоченный и худой, как скелет старик, облаченный в темное, внушал оторопь даже мне. От него буквально исходили волны, накопленные за немыслимо долгую жизнь колдовской мощи. Наверняка его аура полыхала синим, и даже те, кто не умел смотреть в мир духов истинным зрением, не могли ее не чувствовать. Я раз за разом одергивал себя и продолжал пялиться обычным человеческим. Спросить у него, что ли? «Молчан», — позвал я. «А... обожди, боярин» волф погрозил мне пальцем. «Не время разговоры разговаривать». «Ладно, не время, так не время. Но куда мы вообще идем? Я предполагал, что молчан используют для обучения или собственную келью, или какое-нибудь другое помещение в детинце, на тот случай, если понадобится побольше места. Но он уводил меня все дальше и дальше». «И как уводил?» «Стоило нам чуть удалиться от крепостных стен, у него будто открылось второе дыхание. Без всякого магического ускорения Молчан чесал так, что мне приходилось напрячься, чтобы угнаться за ним. Конечно, я до сих пор был в кольчуге, но 14 единиц подвижности. Сколько же у него? И это в 250 с лишним лет!» «Притомился боярин», — поинтересовался Молчан, не сбавляя хода и даже не запыхался, зараза, шел себе и шел. Сдежу! буркнул я. «Сиднем сидеть не приучен». «Добро!» — молчан удовлетворенно кивнул. «Мою науку познать надобно не духом единым, а и телом крепким быть. Видовство настоящее не в избе да не в хоромах княжьих, а в землице». Оно тишину любит, а где поле, лес, да речка, там и слово сильнее получается. Кажется, теперь понятно, куда он меня тащит. Куда глаза глядят, главное, подальше от людей. Через несколько минут мы вышли к Вишеневе, но по укатанной колесами телег дороге Молчан не пошел. «На большак не ходи», — пояснил он. «Там лютый торговый и рабочий и ратный бывает. Разве только где две дороги крест-накрест ворожить можно. Но то дело особое. Идем!» Молчан свернул налево, и мы двинулись по узенькой тропе вдоль реки. Здесь траву, похоже, не косили, и она то и дело норовила зацепиться за сапоги. Зеленая полоска понемногу проседала в ноль, хоть мы и не бежали, но я продолжал упрямо топать за неутомимым стариканом. В следующий раз пойду без кольчуги. Много исходить надо, боярин. Видовство дело не быстрое, снова заговорил молчан. Пока три пары сапог не сносишь, да три посоха не изломаешь, разве научишься чему? Три пары? Начнем с того, что сапоги у меня вообще одни. Зато какие? На то, чтобы их сносить, уйдет Йотум знает сколько дней. Уж точно побольше, чем две-три недели, отпущенные Романовым до Рагнарека. Да уж, такими темпами полноценным колдуном я стану не скоро. Я оглянулся, выискивая глазами Вышеград, но не смог разглядеть даже верхушки княжеских хором. Исчезли затерявшись среди деревьев и травы. «Ты куда завел меня, Сусанин?» «Никак дошли!» Молчан остановился так резко, что я едва на него не налетел. Огляделся по сторонам, несколько раз втянул ноздрями в воздух, будто принюхиваясь, и направился к крохотной полянке у речки. «Доброе место!» Молчан ткнул кончиком посоха в землю. «Тут и начнем!» — Что начнем? — поинтересовался я. — Немало я о тебе слыхивал. Молчан смерил меня взглядом. — Да сам не видел. Покажи, чего умеешь, боярин.